Глава 46 «Ах, как мы рады вашему приезду!» «Извините, Анастасия Петровна, совершенно не хотел напугать». Подняв руки вверх, отступил Флор. «Я вас искал и хотел сделать сюрприз. А замки и запоры для мага моего уровня не помеха». «Хороший сюрприз». Рукой получилось опереться на столешницу. «Что вы хотите, господин маг? Сегодня праздник для моей родственницы». «Возможно ли перенести наш разговор на другой день? Давайте не будем портить друг другу настроение». Мой голос выровнялся и перестал дрожать. Молодой человек неожиданно вновь улыбнулся. Что это с ним? «Анастасия Петровна, каюсь, что вспылил и в тот день, когда выносил приговор, и в последнюю встречу. Вы вызываете в моей душе огонь страсти. Я люблю вас, вы снитесь мне». Разрешите потерявшему голову мужчине всё исправить, загладить вину. Забудьте тот инцидент». Он неожиданно опустился на одно колено и взял мою ладонь в свои руки. «Вы что, немедленно встаньте!» Я попыталась отступить, но сзади оказалась стена. «Хотите, я сделаю всё, чтобы вас не тронул закон? Сейчас же отменю и сроки, и наказание за неисполнение. Только пообещайте, что смените гнев на милость». Я молчала, мысленно кусая губы. Флор, не поднимаясь, протянул руку к столу. Я проследила взглядом. На нём лежала маленькая коробочка с бантиком, которой ранее там не было. Что это? Я не приму. Мои глаза расширились, стоило открыться коробочке. Внутри лежал тот гарнитур, что я заложила в столице. Но откуда он у вас? Сроки по закладной ещё не вышли. Анастасия Петровна «Мне не составило труда выяснить, где вы были в тот день». Улыбаясь, маг держал украшения в руке. «Но ведь сроки не прошли. Как ему удалось?» «Я знаю, что этот накопитель предавался в вашей семье из поколения в поколение. Примите его в знак извинения. Ростовщик был должен мне, и я заверил его, что вы в курсе выкупа мною ваших драгоценностей». Я задумчиво смотрела на коробку. Если сейчас принять драгоценности, то это будет означать, что он в любой момент сможет сюда приезжать, ухаживать за мной и ждать согласия на свадьбу. Флор меня любит? Только сейчас до меня дошли его слова. Что это за такая больная любовь? Нет, нет, меня в дрожь бросает от одного его голоса и вида. Пусть он и красив, но нет. Анастасия Петровна. Молодой человек поднялся на ноги. «Каков будет ваш ответ?» Неожиданно музыка стихла, и раздался громкий голос Анатолия. «Граф Дмитрий Михайлович Колосов!» «Господин Флор, гости прибыли. Мне непременно нужно их встречать. Извините». Я поспешно бросилась к двери, будто боялась, что сейчас Макс хватит меня за руку и никуда не выпустит. Ключ легко повернулся, и я оказалась в коридоре. Но почему, почему я не отказала ему? Нужно было твёрдо сказать нет. А если после этого нет, он бы взбеленился? Судья же, как придумает какую-нибудь пакость. Жаль, что драгоценности утеряны для меня навсегда. Никаких шансов на выкуп. Попытавшись улыбнуться, я вышла к гостям. Господин Колосов стоял в окружении местных дамочек, которые наперебой пытались с ним познакомиться. Громче всех говорила Домна Игоревна. «Ах, как мы рады вашему приезду! Вы знаете, мы думали, что в поместье Колосовых давно никто не приезжает. Оно же годами пустует. Неужели именно этим летом вы предпочли покинуть душную столицу и перебрались в родовое гнездо на отдых, Дмитрий Михайлович?» Она неуверенно назвала его имя, будто ожидая от него подтверждения, что не ошиблась с именем. «Да, вы правы. Давно я не был в имении своего отца» улыбнулся Колосов, увидев меня. «Как поживает ваш батюшка, вы на него очень похожи!» «А теперь вальс! Господа, приглашайте дам на танец!» Анатолий не дал хозяйке договорить. Похоже, у него и правда было какое-то своё расписание. Мужчины, кланяясь, начали приглашать дам. Симпатичный молодой человек увлёк Ирину за собой. Та захихикала и с радостью пошла вальсировать. «Разрешите вас пригласить?» Дмитрий Михайлович подошёл и поклонился. Уже хотел протянуть руку, как его опередили. Моя ладонь оказалась в цепком захвате в руках Флора. «Анастасия Петровна мне обещала танец». Он с вызовом посмотрел на Колосова. «Не правда ли несравненная Анастасия?» У меня не получилось вырвать свою ладонь, и, улыбнувшись, пришлось идти вальсировать. «Зачем вы соврали?» Спросила я у кавалера. «Я видел, как вы на него смотрели, и мне это не понравилось». Мы закружились в танце. Флор был мастером в этом деле. Мне кажется, что я раз десять должна была наступить магу на ноги, но он ловко и вовремя убирал их. «А то, что моё, то и будет моим. Никому не отдам», наклонившись, прошептал молодой человек, как только мы остановились. «Я вам не принадлежу» и совершенно не хочу сейчас выяснять отношения, когда у людей праздник, господин Костров. Прошу вас или покинуть сей бал, или больше не подходить ко мне вплоть до обозначенной судом даты. Я с силой сжала руки в кулаки, готовясь к чему угодно. Но он неожиданно рассмеялся, поймал мой кулачок и поцеловал пальцы. «Вы великолепно танцуете, госпожа, и я не отступлю. Ваш новый характер словно перчик в соусе». «Не важно, что вы потеряли магию и зверя. Не отступлю. Я был дураком, что не прибёг к связям и не надавил на вашего батюшку. Потерял несколько лет». Заиграла тихая музыка, и Флор отвёл меня к окну. «Оставьте меня», – выдохнула я и поискала взглядом Дмитрия. «Белый танец», – ожил Анатолий. «Я его начинаю любить. Как же он вовремя?» «Дамы приглашают кавалеров». Флор выжидающе смотрел на меня, а я, улыбнувшись и присев в реверансе, попыталась скрыться в столовой. Две девушки из высшего общества тут же обступили ненавистного мне мага, а я мысленно попросила кокеток закружить мужчину в танце, да так, чтобы он не смог идти. Мечты, мечты. Есть не хотелось, а вот выпить бы не отказалась и чего-нибудь покрепче. «Госпожа, чего желаете?» Карп провёл рукой над угощениями. "Бокал красного вина", грустно улыбнувшись, ответила мужчине. "Вы разрешите составить вам компанию?" Бокал в моих руках дрогнул. "Дмитрий Михайлович, рада вас видеть". И это было искренне. "Мне кажется, что вам нужен глоток свежего воздуха. Не хотите прогуляться?" Тот галантно протянул руку. "Не откажусь. Зовите меня просто Дмитрий". «Без отчества», — перебил он меня. «Анастасия», — разрешила я и приняла руку. Вечерело. За разговорами и танцами время летело незаметно. Оказывается, магические огни зажглись по периметру. Было очень красиво. Огоньки развесили не только на столбах, но и на деревьях в листве. Мы прошлись по небольшому саду, что прилегал к усадьбе. Деревья давно отцвели, но фрукты, яблоки и груши Были ещё очень маленькие, только набирали силу. Я то смотрела на небо, то украдкой на Колосова. «Анастасия, скажите». Он остановился напротив меня. «Вам этот господин неприятен? Он чего-то хочет от вас? Я видел, как вы отдёрнули руку и что-то сказали резкое». Я долго молча смотрела на мужчину, не стесняясь, рассматривая его лицо. Широкий лоб, чёрные брови. «Голубые глаза, манящие губы». «Вы очень красивый», — неожиданно ответила я, не отводя взгляда от его глаз. «Поцелуйте меня». Не успели слова сорваться с моих уст, как я почувствовала мягкое прикосновение чужих губ к своим. Прикрыв глаза, я ответила. «Эмоции захлестнули мою душу. Как красиво и нежно он целуется». «Вино разлили». «Голубые глаза, мягкие губы. О чём он? Какое вино? Пусть поцелует ещё раз». «Вас проводить?» «Ох!» Я затуманенным взглядом посмотрела на испорченное платье. «Нет, Дмитрий, я быстро переоденусь и выйду к вам. Дождитесь». «Присаживайтесь на свободное стулья. Представление начинается!» Я слышала громкий поставленный голос Анатолия. Сколько же времени мы целовались, раз все уже вышли смотреть на представление? Я завернула за угол и проскользнула через запасной выход на кухне в дом. Благо, почти все гости вышли на улицу, позволив мне беспрепятственно добраться до своей комнаты. «Наконец-то пришла!» Из-под кровати неожиданно выглянул Плюх.